По законам природы хищников появляется всегда столько, что не могут уничтожить лишь часть тех насекомых, которыми питаются. Иначе следующие поколения станут без пищи и погибнут. Конечно, можно искусственно увеличить число хищных насекомых, выращивая их на биофабриках или в лабораториях и выпуская в природу, что в некоторых случаях и делается. Но возможно, это не совсем и хищными насекомыми. К тому же, если хищных насекомых будет очень много, они уничтожат всех вредителей и сами погибнут. Через какое-то время всё придётся начинать сначала. Исключение, правда, составляют муравьи активные защитники леса. Однако тут практически участие человека в большой степени ограничивается лишь их переселением из лесов, богатых муравейниками, в леса, где муравейников мало. Переселение При соблюдении, конечно, определённых условий и правил, может производиться даже на далёкие расстояния. Муравьёв нередко перевозят из страны в страну. В последнее время, например, развернулась оживлённая торговля муравьями между Австрией, где муравьёв достаточно, и Италией, леса, которые нуждаются в защите. В основном же люди предоставляют хищникам действовать самостоятельно, зная, что действия эти будут весьма полезны. о сами обращают внимание на энтомофагов второго типа. Эти насекомые тоже вторичные консументы, но уничтожают свои жертвы не сразу, а в течение более или менее длительного времени. Иными словами, это паразиты, личинки которых питаются за счёт других насекомых. Насекомые, как это ни странно, заботливые родители. И забота это выражается в том, что они обеспечивают своё будущее потомство необходимым количеством еды. Мы уже знаем, что взрослые насекомые откладывают яички на тех растениях, которые будут служить пищей появившимся из яичек гусеницам или личинкам. Крошечным, только что появившимся на свет, но уже очень голодным гусеничкам не под силу добираться до пищи, если она где-то, пусть даже не очень далеко. По дороге гусеница просто умрёт с голоду. Заботливая мамаша, будто знаете это, и делает так, что перед появившейся на свет гусеницей уже лежала скатерть самобранка. Никуда ползти не надо, ешь сколько хочешь. Ну хорошо. Это относится к насекомым растительноядным. А как быть насекомым, которые питаются не соком растений, а тканями животных? Ведь крохотные и часто малоподвижные личинки не могут угнаться даже за медленно ползущей гусеницей, не говоря уже о более подвижных насекомых. Однако в процессе своего развития за многие тысячелетия насекомые приспособились, и их личинкам тоже не надо искать еду. Когда-то Аристотель, наблюдая за гусеницами бабочки капустницы, увидел, как из этих гусениц появляются мухи. Великий грек из этого верного наблюдения сделал неверный вывод о происхождении мух. Но можно ли винить за это учёного? Ведь даже почти 2000 лет спустя, в 1637 году английский учёный Илан Геддер писал: "Однажды я наблюдал на этих гусеницах явление удивительное, никогда раньше не слыханное и совершенно невероятное". После того, как гусеницы приготовились к окукливанию, я увидел, что из тела гусениц с обеих сторон выходят небольшие червячки. Из одной гусеницы вышло сорок, а из другой пятьдесят два червячка. Я поражен этим зрелищем, потому что не могу допустить, чтобы одно и то же животное, гусеница, могло родить и бабочек, и мух, и мелких мушек. Аристотель наблюдал выход уже взрослых насекомых из тела гусениц. Геддар — выход личинок, которым еще предстояло окуклиться, но оба явления одного и того же порядка. Правда, через сто примерно лет после Геддара это явление уже подробно и довольно точно объяснил французский натуралист Риамюр, а дед Чарльза Дарвина, известный врач и натуралист Эразм Дарвин, Даже писал в стихах это явление. Наездник крылённый, чтоб запас питательный потомство предоставить, спешит вонзая жало много раз, им гусенинец побольше пробуравить. Найдя в приёмной матери приют, личинки плоть её живую жрут. Итак, загадочное явление рождение мух из гусениц было разгадано. Многочисленные наблюдения дают теперь нам полную и очень подробную картину самого механизма этого действия. Самка, как правило, выбирает жертву. В науке эта жертва называется хозяином. Вскакивает на нее и вонзает в ее тело яйцеклад. Иногда это длится доли секунды, иногда гораздо больше. Случается, самка вынуждена несколько раз нападать на гусеницу, или несколько раз вонзать яйцеклад в жертву, а иногда ограничивается одним уколом. Нередко наезднику приходится выдерживать опасные сражения с гусеницей. Порой это проходит настолько молниеносно, что гусеница вроде бы ничего и не замечает. Иногда наездники поражают гусениц или открыто живущих личинок, а иногда поражают хозяина, ведущего скрытый образ жизни, например, в стеблях или в древесине. В таких случаях самка прокалывает яйцекладом стебель или пробуравливает древесину. Некоторые наездники действуют иначе. Откладывают личинки не в тело хозяина, а на его поверхность. Личинка крепко держится, прогрызает кожу жертвы и таким образом питается. Сейчас известно более 40 тысяч видов наездников. Они очень разные и по величине, от едва различимых до великанов. длиною в 5 см. Они разные по цвету, по месту жительства и, естественно, не могут вести себя одинаково. Тем более, что хозяева у них у всех тоже разные, и к ним тоже надо приспосабливаться. Но как бы ни вели себя наездники, суть у всех в данном случае одна: они обеспечивают своё будущее потомство едой. А так как подавляющее большинство хозяев паразитов насекомые вредные, то губя их, наездники приносят несомненную пользу. Есть ещё один тип насекомых-паразитов. Они откладывают свои яички не в гусениц или личинок, а в яички вредных насекомых, не позволяя этим насекомым даже появиться на свет. О насекомых-паразитах люди знали уже достаточно давно, но только в начале нашего века решили использовать их для борьбы с вредителями. Это произошло в России в 1903 году. Сейчас, когда биологический метод борьбы набирает все больше силы, каким наивным кажется опыт русского ученого Васильева, впервые переселившего из Астраханской в Харьковскую губернию 12 тысяч яйцеедов. Но этот, казалось бы, незаметный и не давший тогда значительного эффекта опыт, открыл новую страницу в истории отношений людей и насекомых. Правда, еще в 60-х, 80-х годах XIX века русские ученые, такие как Парчинский, Линдеман, Кеппан, Красильщик, Мечников и другие горячо пропагандировали биометод и даже пытались кое-что сделать практически, но тем не менее по-настоящему первые практические шаги сделал Васильев. Далеко не сразу поверили люди в силу маленьких, изящных, с узенькими метелцами и прозрачными тоже узенькими крылышками насекомых и особенно широко применение биометод не получил. А когда начали широко использоваться яды, и люди стали уповать на них как на панацею ото всех бед, а наездниках и яйцеедах вообще как будто забыли и губили их ядами вместе со своими врагами. Наездники и яйцееды приспосабливаться к пестицидам не могли. В результате во многих местах энтомофаги были полностью истреблены, а там, где оставались, их численность уменьшалась в 3, 8, а иногда и в 18 раз. Сторонники химической борьбы не обращали внимания: ладно, малые без энтомофагов обойдёмся. Но энтузиасты верили: наступит время, когда человек обратится за помощью к энтомофагам. И вот время наступило. Но чтобы энтомофаги могли помогать людям, сами люди должны в первую очередь помочь насекомым. Один из наиболее широко применяемых у нас сейчас паразитов трихограмма. Известно несколько видов трихограммы, и среди них самое распространённое трихограмма обыкновенная. Крошечная, не больше 4 мм в длину. существо уничтожает таких опасных вредителей, как озимые и капустные совки, совка гамма, яблонная, сливовая, гороховые плодожорки и многих других, всего 80 видов. Конечно, трихограмма не нападает на них. Это было бы похоже на нападение комнатной собачки на буйвола. Трихограмма уничтожает яички вредителей. Она паразитит, яйца едят. 80 видов вредителей. Уже одно это привлекло учёных к трихограмме. А ведь есть у неё и другие достоинства, например, быстрое размножение. На 100 насекомых обычно бывает 75-90 самок. Благодаря этому за сезон накапливается большое количество трихограммы. Учитывая, что каждая трихограмма может уничтожить сотни яичек, Лучшего помощника и желать не надо. Сейчас только против озимой совки каждый год выпускают несколько миллионов трихограммы. Обрабатывая около полумиллиона гектаров, они снижают на них численность вредителя на 60-95%. Не меньшую пользу приносят трихограмма, уничтожая гусениц капустной совки, снижая численность этого вредителя на 80-95%. Короче говоря, использование трихограммы в борьбе с вредителями сохраняет 2-4 центнера пшеницы и 40-65 центнеров сахарной свёклы на гектар. Кажется, насекомое это настолько активно, что вмешательство человека как будто бы и не требуется. Более того, можно лишь удивляться, что до сих пор ещё существуют вредители. что их ещё не уничтожила трихограмма. Но в том-то и дело, что самостоятельно, без помощи человека, трихограмма далеко не так активна. В природе она уничтожает в лучшем случае 30% её вредителя, а обычно не больше 10%. Чтобы понять, почему такой огромный разрыв между возможностью трихограммы и действительностью, Людям пришлось очень тщательно изучить её образ жизни. Дело в том, что часто отраждение паразита и его развитие не совпадает с развитием хозяина. Бывает так: появились паразиты, уже пора откладывать яички, а хозяева ещё не готовы. Не появились на свет или недостаточно развиты. Бывает и наоборот: вредные насекомые уже появились, Уже давно делают своё чёрное дело, а паразиты ещё только начинают появляться. В общем, не совпадение появления яичек трихограммы и её хозяев, так называемые критические периоды, которые, кстати, бывают обычно по два раза за сезон летом и осенью, сильно снижает и возможности паразита, и вообще его численность. Другим паразитам легче. У них тоже бывают критические периоды, но они находят дополнительного хозяина. который откладывает яички как раз в тот период, когда не откладывает основной. Трихограмма при своей многоядности тоже могла бы пользоваться дополнительными хозяевами. Она это и делает, если дополнительный хозяин оказывается рядом. Если его нет, трихограмме плохо. Маленькие крылышки очень слабы, не способны перенести насекомое на другой участок, где она могла бы отыскать необходимые ей яички словок. Задача людей состоит в том, чтобы заставить трихограмму работать на себя активнее. Но для этого необходимо помочь ей. Люди нашли, как это сделать. В специальных лабораториях, даже на специальных фабриках, выращиваются яйца зерновой моли, именно зерновой моли, этого опасного вредителя. Но вредители из созревших яичек никогда не появятся, они все заражены трихограммой и хранятся в холодильниках. Из этих заражённых яичек в нужный людям момент появляются крошечные, почти невидимые глазом существа. На булавочной головке свободно разместится их добрый десяток. Появившихся трихограм немедленно отправляют туда, где больше всего в их помощи нуждаются растения. Фабрика трихограм не только увеличивает их количество. Люди научились руководить появлением трихограм. Трихограммы отрождаются лишь тогда, когда появляются яички их хозяев. Казалось бы, все в порядке. Люди помогли трихограмме, вроде бы даже приручили ее, насколько это возможно и нужно, и она работает на них. Однако человек — существо беспокойное. Достигнутые успехи толкают его на новые поиски. Так во всем, так и с трихограммой. Он хочет сделать её ещё активнее. Трихограммы в лаборатории выращивали при одной постоянной температуре. В природе такой постоянной температуры не бывает. Значит, люди создали насекомым идеальные условия. Долгое время считали, что это для насекомых оптимальный вариант. А потом всё-таки попробовали менять температуру, приблизить её к природной. И вдруг обнаружили: трихограммы выведенные при колеблющейся температуре, в 10 раз более плодовиты, чем выращенные при постоянной. А вот другой пример. Трихограммы из соседних районов, хоть и выведенные на одном хозяине, по-разному реагируют на одну и ту же температуру. Для одних 20 градусов холодно, а 25 наиболее благоприятная температура. А для других 20 градусов наиболее благоприятная температура, а 25 слишком жарко. Трихограмма многоядна. Но даже среди тех, кто числится в списке её хозяев, имеются более любимые ею и менее. А многими опасными вредителями трихограмма вовсе пренебрегает. Например, не трогает опасного вредителя зерновых культур, особенно пшеницы, клопа-черепашку, который в годы массового размножения, если с ним не вести активной борьбы, может полностью уничтожить урожай. на больших площадях. Но на клопа есть иное управа яйцееды, объединённые общим названием теленомусы. Это тоже крошечные насекомые, самый крупный из которых не превышает полутора миллиметров в длину. Развиваются они за счёт 29 видов насекомых, однако предпочитают яйца клопа черепашки. Активность теленомусов как и трихограммы в природе ниже их потенциальных возможностей. Но когда человек взял теленомусы в под своё покровительство и стал разводить в лабораториях, их мощность возросла в несколько раз. Теленомусы стали снижать численность вредителей на 70-80%, сохраняя до 5% урожайности пшеницы с гектара. В то время как без помощи человека они снижали численность вредителей в лучшем случае на 30%, а обычно всего на 10. Говоря о трихограмме, и зная её многоядность, способность заражать яйца более 80 видов вредителей, мы считаем её однако в основном истребителем озимой и капустной совки. Говоря о теленомусах, и зная, что они заражают около 30 видов вредителей, мы тем не менее считаем его в основном истребителем клопа черепашки. Но ведь вредных насекомых гораздо больше, и у них есть природные враги. В лабораториях этих прогов пока не разводят, и задача человека подумать, как им можно помочь в природе. Например, как помочь Апантелису, истребителю гусениц капустницы и репницы? А пантелис вылетает уже вполне взрослым, сформировавшимся с большим запасом яичек, которыми он мог бы заразить, то есть уничтожить много гусениц. Но беда в том, что эти гусеницы его хозяева появятся лишь дней через 10-20 после былито паразита. Учёным удалось установить, что паразиты не только останутся жить встретятся со своими хозяевами, но вдвое повысит плодовитость, если вблизи от места их от рождения растет сурепка, горчица или дикие зонтичные. Было замечено, что гусеницы репной и капустной белянки в некоторых местах Ленинградской области заражены лишь на 25-60%. А там, где посадки капусты прилегают к местам, покрытым цветущими растениями, заражённых гусениц 90-95%. Оказалось, что Апонтелис питается нектаром растений и живёт месяц-полтора, в то время как не имея этого нектара, гибнет через день-три. Есть паразиты другого типа. Они появляются на свет задолго до появления хозяина, но яйца их ещё не зрелы. При отсутствии свежих растений и доносов эти насекомые даже выжив не приступает к яйцекладке. Наконец, еще одно. Насекомые паразиты, появляющиеся на свет задолго до появления основного хозяина, могут отложить яички в тело другого хозяина насекомого. А к моменту появления основного хозяина, сельскохозяйственного вредителя, появится новое поколение паразитов, которые активно примутся за дело. Но для этого необходимо разнообразие растительности, только тогда полезные паразиты смогут находить промежуточного хозяина. Новые стратегии отношений человека с насекомыми очень и очень многообразны: от переселения паразитов и хищников до выращивания определённых растений, от поведения в лабораториях яйцеедов до организации эпидемии среди вредящих насекомых. Да, это тоже одна из новых форм борьбы биологической. Впрочем, еще в 1879 году ученик Мечникова Красильщик выдвинул идею использования паразитических организмов в борьбе с вредными насекомыми. На эти-то паразитические организмы и следует возлагать наибольшие надежды в деле истребления вредных для человека животных, и потому необходимо всеми силами способствовать наибольшему распространению первых, — писал по этому поводу Мечникова. мечниковых. Он даже разработал методику и провёл первые опыты по заражению насекомых. Сейчас эти опыты, дождав◦ своего времени, ставятся на практическую основу. А учёные уже придумывают новые методы борьбы с насекомыми-вредителями, способные сохранить урожай и полезных насекомых и здоровье нашей планеты.